Глава 9. Горцующий пони. Пригорье было главным селением здешних мест. Еще три ютились неподалеку. За горой под стенок, в глубокой теснине к востоку гребешок и арчит у опушки Четбора. Словом, жилой островок среди пустынного края. На две-три мили от подошвы горы простирались пашни и отступал лес. Жили здесь темно-русые, ширококосные, приземистые люди веселого и независимого нрава. Никаких властей они не признавали, зато с хоббитами, гномами и эльфами ладили не в пример лучше, чем тогдашние, да и теперешние громадины. Согласно их собственным преданиям, явились они сюда раньше всех прочих. Они, мол, прямые потомки первых западных поселенцев незапамятных времен. Уйму народу сгубили древнейшие усобицы, однако же, когда цари и князья возвратились из-за Великого моря, пригоряне жили себе да поживали где и прежде, и живут-поживают там до сих пор. А былые цари и князья давным-давно уж стали небывальщины. Во времена нашей повести иных людей и не водилось на Дальнем Западе, во всяком случае на добрую сотню лик вокруг хобитания. Только в глухомане, за пригорьем, скитались какие-то странные бродяги, хуторяне прозвали их следопытами, а откуда они взялись, было неизвестно. Они были непоздешнему рослые и смуглые, видели будто бы чуть не сквозь стену, слышали, как трава растет, и понимали звериный и птичий язык. Бродяжили они где-то на юге, ходили и на восток до самых мглистых гор. Правда, становилось их все меньше, и появлялись они все реже, а когда появлялись, приносили новости из дальних земель, рассказывали чудные стародавние сказания, и слушать-то их слушали охотно, однако недолюбливали. Местные хоббиты, довольно многочисленные, опять-таки обитали здесь якобы с наидревнейших времен, Задолго до того, как их сородичи перешли брендидуим и заселили хоббитанию. Хоббиты облюбовали под стенок, но строились и в пригорье, особенно выше по склону, над людскими жилищами. Громадины и коротышки, как они называли друг друга, жили по-соседски. Со своими делами те и другие управлялись на свой лад, но считали, что они два сапога пара. Больше нигде в нашем мире такого необычного и образцового благоустройства не было. Ни здешние громадины, ни коротышки были, ни охотники до путешествий. Им и своих новостей хватало, как-никак, четыре селения. Иной раз пригорянские хоббиты добирались до Забрендии, а то и до Восточного Удела. Да и до них было недалеко добираться день езды от Брендидуимского моста. Но гостей из Хоббитании тоже наезжало маловато. Редкий бриндизайк или особо шустрый кролл гостил в трактире денек-другой, однако теперь и такого почти не случалось. Пригорян и всех прочих заграничных хоббитов в Хабитании называли чужеродцами и чурались их. Они, мол, тупые и неотесанные. Таких чужеродцев развелось в ту пору на Западе куда больше, чем думали в Хабитании. Иные из них и правда были сущие бродяги. Рыли норы, где ни попади и чуть что снимались с места. Но как раз в Пригорье-то жили хоббиты основательные и зажитошные, ничуть не плоше своей дальней родни в Хабитании. И не совсем еще забылись те времена, когда дорога между Пригорьем и Хабитанией была оторной. Многие Бриндизайки, как ни считай, были родом из Пригорья. Каменных людских домов было в Пригорье до сотни. Мастились они большей частью на косогоре над трактом, окнами на запад. С этой стороны гору огибал уходящий за склоны полукружием глубокий ров, а за ним тянулась надежная ограда. Тракт пересекал ров по гати и утыкался в добротные ворота. От южной окраины селения тракт продолжался за воротами, такими же добротными. Под вечер те и другие накрепко запирались и привратницкие будки стояли за ними. Внутри селения дорога сворачивала направо к подножию горы и подводила к большому трактиру. Он был построен очень давно, когда эта дорога не пустовала. Ведь пригорье строилось на древнем перекрестке, и старая-старая дорога пересекала Великий тракт к западу от селения. И в былые дни не только люди, но и разный прочий народ хаживал тамошними путями. «Такого и в Пригорье не услышишь», — говорили в восточном уделе, и говорили по старой памяти с той поры, когда в трактире обменивались новостями с юга, севера и востока, а хоббитанским хоббитам доводилось их выслушивать. Но северный край давно опустел, и северный путь зарос травой, пригоряне называли его неторным путем. А трактир как стоял, так и стоит, и трактирщик по-прежнему важная персона. Там у него собираются лентяи, болтуны, завзятые сплетники всякого роста из всех четырех селений, находят приют следопыты и прочие бродяги, останавливаются путники, почти что все гномы, а кому еще ездить по великому тракту туда и сюда? Совсем стемнело, когда Фродо и его спутники уже при звездах миновали неторное перепутье и наткнулись на запертые западные ворота. Впрочем, за воротами была сторожка, а в сторожке сидел человек. Он изумленно вскочил и с фонарем в руках поспешил им навстречу. — Кто такие? — Откуда идете? — неприветливо спросил он. — Хотим остановиться у вас в трактире, — ответил Фродо. Едем на восток, а пока что приехали сюда. Хоббиты? Целых четыре хоббита, судя по выговору, и самой Хоббитании вот оно как! Пробормотал превратник. Потом он, не спеша растворил ворота и пропустил путников. Редко прибывают к нам ночью гости из хабитании, продолжал он вслух, когда они задержались у ворот. А чего это, простите, вам понадобилось ехать на восток? Еще дальше пригорье. И как вас величать, прикажете, не сочтите за любопытство? Мало ли, как нас величают, и мало ли, что нам понадобилось, — отрезал Фродо. Здесь не место об этом разговаривать. Ему не понравился через чур любознательный привратник. — Да ведь с меня же спросят, кого я пропустил по ночному времени, — стал оправдываться тот. «Мы — хоббиты из-за бренди, дела у нас у всех разные, добрались вот до вас», — сказал мэри. «Я, например, брендизайк, чего еще-то?» «А нам говорили, что при горе они всегда рады гостям». «Да рады, еще бы не рады», — заверил их превратник. «Я-то ничего такого, а вы вот погодите, вас еще даймут расспросами. Уж подумаешь, старый Горри полюбопытствовал, к нам нынче кто только не забредает, в пони придете, так сами удивитесь». Привратник пожелал им доброй ночи, они кивнули и проехали. Однако Фродо заметил, что он поднял фонарь и смотрит им вслед. Ворота лязгнули, хоть это хорошо, запираются. — Почему это привратнику так интересно про хоббитов из Хоббитании? Может, Гэндальф про них спрашивал? — Очень просто, они лесом до домогильниками, а он уже здесь. Все равно как-то подозрительно глядел превратник и неприятно разговаривал. А превратник посмотрел-посмотрел вслед хоббитам и пошел в свою сторожку. Но едва он повернулся спиной к воротам, их перемахнул какой-то человек и тут же растворился в уличной темноте. Хоббиты ехали по улице и с удивлением оглядывали непривычно большие дома. Когда Сэм увидал трехэтажный многооконный трактир, у него даже сердце упало. Великаны выше деревьев и прочие чудища, ладно, это когда-нибудь потом, а тут кругом громадины люди и огромные людские дома, честное слово, хватит уж на сегодня, натерпелись. Может, вообще, черные оседланные кони стоят во дворе трактира, а черные всадники глядят на подъезжающих из окон. Неужели же, сударь, здесь и остановимся? — спросил он у Фрода, Лучше поспрашаем, каких не наесть хоббитов. Все привычнее. — А чем тебе плох трактир? — отозвался Фрода. И том бомбадил нам сказал сюда. — Погоди, внутри небось поуютнее. Трактир, если приглядеться, и снаружи обещал уют. Он стоял у самого тракта. Два крыла его упирались в склон холма, так что окна второго этажа были сзади вровень с землей. Широкие ворота вели во двор. Вход в дом был слева, над шестью широкими ступеньками. Дверь украшала гордая вывеска «Горцующий пони». Содержит лавр Наркис. Многие окна первого этажа чуть светились из-за плотных штор. Они оставили во дворе не нерасседланных пони и поднялись по ступенькам. Фродо вошел первым. И чуть не натолкнулся на лысого краснолицего толстяка в белом перетнике. Он мчался наперерез из одной двери в другую с подносом, заставленным пенистыми пивными кружками. — Можно у вас? — начал Фродо. — Мигом я мигом! — крикнул тот через плечо и канул в табачный дым и гул голосов. В самом деле не успел Фродо опомниться, как он уже снова стоял перед ним. — Добрый вечер, маленький мой господин, — сказал он, — что угодно. Четыре постели и стоило для пятерых пони. — А вы господин Наркис? — Вот именно, — обрадовался толстяк. — А зовут меня Лавр. — Лавр Наркис к вашим услугам. — Из Хоббитании? — спросил он. И вдруг шлепнул себя ладонью по лбу, словно что-то припомнив. — Хоббиты! — воскликнул он. — Ах, да, ведь хоббиты! Имечка позвольте. — Господин Кролл, господин Брендизайк, — представил спутников Фрода. А это Сэм Скромби, а лично я — Накрученс. «Ну что ты будешь делать?» — вскрикнул Лавр Наркис, щелкнув пальцами. «Забыл и все тут. Ничего, вспомню, успеется. Я тут прямо с ног сбился. А про вас, значит, так. Дорогие гости из Хобитании к нам редко жалуют. Устроим, как не устроить. Правда, сегодня все забито. Местечка свободного нет, яблоку негде упасть, у ворот не в проворот, как говорят у нас в Пригорье. «Эй, Ноп!» — заорал он. «Ах ты, телепень шерстолапый! ноп! Иду, хозяин, здесь я!» Шустрый, круглолицый хоббит выскочил из какой-то двери. Завидев сородичей, он так и разинул рот. «А где Боб?» — крикнул трактирчик. «Ах, не знаешь, так найди, ноги в руки! Не мне за вами следить, у меня глаз на затылке нет. Скажи Бобу во дворе пять штук пони, пусть устраивает, как знает». Ноп, ухмыльнулся, подмигнул и убежал. «Да, так значит, о чем я?» — спохватился хозяин и хлопнул себя полбу. Как говорится, память дырявая заштопать некогда, и вечерочек еще тот выдался. Ни вздохнуть, ни охнуть, голова кругом идет. Тут прошлой ночью странная компания с юга подвалила неторным путем. Потом гномы с востока, ясное дело, на запад, а теперь вы. Кабы вы не хоббиты, так и делать бы нечего. Нет мест, хоть режьте, а нет. «Ну, а раз уж вы хоббиты, то я вам прямо скажу, есть для вас места. Еще когда трактир строили, нарочно отвели в северном флигельке комнатку другую. Вдруг хоббиты приедут. Там, конечно, пониже, чем тут, и все как вы любите. Окна круглые, потолки низкие. Ужин вам — это само собой. Еще бы это сейчас. Пойдемте!» Он провел их по катым коридорам и распахнул дверь. — Ай да комнатушка, — сказал он, — как подойдет? Ну, я побежал, простите, слово сказать некогда. Две руки, две ноги, тут бы и шести не хватило. Звоните, но все сделает, все принесет. А не услышит телепинетки, звоните, топайте и кричите. Наконец он в самом деле убежал и дал им передохнуть. Хлопот у него, видно, и правда было поверх головы, но болтать он наловчился на ходу. Они осмотрелись. Небольшая комнатка выглядела очень уютно. В камине пылал яркий огонь, перед камином стояли низкие кресла. Круглый стол был накрыт свежей скатертью, на столе колокольчик. Звонить, однако, не пришлось, но объявился сам. В одной руке подсвечник, в другой поднос, уставленный тарелками. Ужин был подан в мгновение ока. Горячий бульон, заливное мясо, ежевичный джем. Свежевыпеченный хлеб, вдоволь масла и пол головы сыру. Словом, не хуже, чем в Хабитании. Даже Сэм перестал недоверчиво поглядывать по сторонам. Он, впрочем, перестал еще, когда принесли свежайшее пиво. Подоспел хозяин, погулял вокруг стола и с извинениями откланялся. — Вот поужинаете, захочется вам общество, — сказал он в дверях. А может и не захочется, может сразу в постель. Доброй ночи, спокойного сна. Но если захочется, приходите в залу. Все вам будут очень рады. Как же, гости из Хобитании, да еще наверняка с новостями. Может, порасскажете, может, споете. Все хорошо, словом, захотите, придете, не захотите, как хотите. Будет какая надобность, звоните в колокольчик. За час с небольшим хоббиты наелись, напились и приободрились. Фродо с Пином, а заодно уж и Сэм. Решили пойти народ поглядеть и себя показать. Мэри сказал, что он им не компания. Залы, дескать, в трактирах одинаковые. Дым, шум и гам. Посижу лучше спокойного гонька, потом, может, выду прогуляться. Только вы там языки-то не распускайте. Помните, что мы тайные беглецы, а обитание рядом. Нас любая собака учует, если обнюхает. Ладно, ладно, сказал Пин. Ты сам-то не потеряйся и учти, что снаружи хорошо, а внутри лучше. В зале собрался самый разный и самый пестрый народ. Фродо разглядел их, когда глаза его привыкли к тамошнему свету, чтобы не сказать полутьме. Красноватые отблески сеял огромный камин, а три многосвечных светильника тонули в табачном дыму. Лавр Наркис, стоя у огня, Разговаривал одновременно с двумя гномами и тремя людьми странного вида. На скамьях сидели в вперемешку пригоряне, местные хоббиты, гномы и еще всякие в дыму не разобрать. При виде хоббитанских хоббитов пригоряне захлопали в ладоши и радостно загомонили. Чужаки, особенно те с неторного пути, оглядели их с головы до ног. Хозяину не терпелось представить пригорянам новоприбывших гостей, а тех этим так не терпелось, что хоббитов просто огорошил перечень имен. У пригорян фамилии все больше растительные — Тростняк, Верескор, Чертополокс, Осинник и тому подобные. Здешние хоббиты не отставали. Самое частое имя у них было Стародуб. Норкинцы, запескунсы, прорытвинсы, длинноноги, наверняка не безроднив в Хобитании. Оказались и настоящие накрученцы. Они живо смекнули, что Фродо не иначе, как их новоявленный дядюшка. Дружелюбие здешних хоббитов мешалось с любопытством, и вскоре Фродо понял, что без объяснений не обойдешься. Он сказал, что интересуется историей и географией. Все закивали, хотя слова были диковинные. Что собирается писать книгу? Изумленное молчание было ему ответом. Что он и его друзья собирают сведения о хоббитах, живущих за пределами Хоббитании, особенно о восточных хоббитах. Все на перебой загалдели. Если бы Фродо в самом деле собрался писать книгу, И если бы у него было сотня ушей, он бы за несколько минут набрал материалу на десяток глав. Мало того, ему посоветовали обратиться к таким-то и таким-то, начиная хоть бы с того же Наркиса. Потом стало ясно, что сию минуту Фродо ничего писать не будет. Тогда хоббиты снова принялись выспрашивать о хоббитанских делах. Фродо, как всегда, цедил слова в час по чайной ложке и скоро оказался в одиночестве. Сидел в уголочке, смотрел дослушал. Да люди и гномы обсуждали события на Востоке и обменивались новостями, в общем-то, всем известными. Там, откуда пришли люди с Неторного, земля горела у них под ногами, и они искали новых мест. Пригоря не сочувствовали, Но, видно, надеялись, что их эти поиски обойдут стороной. Один из пришельцев, косоглазый и уродливый, предсказал в ближайшем будущем нашествие с юго-востока. И место им лучше пусть приготовят заранее, а то они его сами найдут. Жить-то надо, и не только некоторым. Сказано это было нарочито громко, и местные обменялись тревожными взглядами. Хоббиты разговаривали в стороне. Людские заботы их не слишком тревожили. Норы или даже домики хоббитов большому народу ни к чему. Все сгрудились вокруг Сэма и Пина. А те разливались соловьем, особенно Пин. За каждой его фразой следовал взрыв хохота. Последняя самая смешная новость была про то, как в землеройске рухнула крыша ратушной норы И никто не будет, а сам голова Вилта Палап еле успел выскочить с головы до ног обсыпанной звездкой, что твой пончик сахарной пудрой. Смех смехом, а некоторые вопросы фрода очень не понравились. Один из здешних хоббитов, например, раз другой третий, побывавший в Хоббитании, так-таки полюбопытствовал, где это там живут накрученцы и с кем они в родне. Вдруг Фродо заметил, что даже по здешним местам странный суровый человек с обветренным лицом, сидя в полумраке у стены за кружкой пива, внимательно прислушивается к беззаботной болтовне хоббитов. Он курил длинную трубку, устало вытянув под столиком ноги в охотничьих сапогах, видавших виды и обляпанных грязью. Старый, пятнистый, темно-зеленый плащ он не снял и, несмотря на духоту, даже не откинул капюшон. Из-под капюшона глаза его жестко поблескивали, и видно было, что глядит он на хоббитов. — Это кто? — спросил Фродо, улучив случай перешепнуться с хозяином. Представлен, кажется, не был. — Этот-то? — шепотом же отвечал хозяин, скосив глаз и не поворачивая головы. — Да как вам сказать, непонятный народ шляются туда-сюда, мы их для смеху следопытами прозвали. Он и слово-то редко обронит, но вообще ему есть о чем порассказать. Пропадет на месяц, если не на год, а потом на тебе тут, как тут сидит, пиво пьет. Прошлой весной он частенько здесь бывал, потом пропал и вот опять объявился. Не знаю, как его на самом деле зовут, а у нас-то называют бродяжником. Странно, однако же, что вы про него спросили. Но тут Лавра позвали, где-то кончилось пиво. И последние его слова остались без объяснений. Фродо заметил, что бродяжник смотрит прямо на него, будто догадался, что о нем была речь. Потом он кивнул и сделал знак рукой, приглашая Фродо к себе. Фродо подошел, и бродяжник откинул капюшон. Густые черные волосы его уже пробила седина, на длинном скуластом лице сурово светились серые глаза. «Меня зовут Бродяжником», — негромко сказал он. «А вы, кажется, господин Накрученс, если Лавр не перепутал». «Он не перепутал», — сухо ответил Фродо. «Что-то через чур пристально его разглядывали». «Разумеется, нет. Так вот, сударь мой Накрученс», — сказал Бродяжник. «Я бы на вашем месте слегка урезонил своих молодых людей». Погреться, выпить, закусить, поболтать — это все, конечно, прекрасно, но здесь вам не их обитание. мало ли кто слушает их болтовню. Не мое дело, разумеется, — прибавил он, улыбнувшись углом рта и не спуская глаз с Фрода. Но в Пригорье, знаете, нынче бывает самый разный народ. Фродо выдержал пристальный взгляд и промолчал. А взгляд обратился на Пина, который под общий смех Рассказывал об угощении. Еще немного и расскажет, как Бильба исчез. Просказочного Торбенца ведь всем интересно, а некоторым особенно. Фродо рассердился. Вздор, конечно. Здесь не хоббиты ничего не поймут, посмеются и забудут. Мало ли чего мол, творится у них там за рекой. Но есть и такие, кто выслушает в оба уха. Тот же Лавр Наркис. Которому и пробил бы кое-что известно. Он закусил губу, думая, что бы сделать. Пин услаждал слушателей и, видно, совсем забылся. Как бы он ни упомянул кольцо, ему недолго, а уж тогда... — Быстро прервать, — шепнул ему на ухо бродяжник. Фродо вспрыгнул на стол и начал громкую речь. — От Пина отвернулись. Хоббиты решили, что господин Накрученс наконец хлебнул пиво и стал, по слово охотливее. Фродо почувствовал себя полным болваном и принялся, как это было у него в обычае, когда доходил до речей, копаться в кармане. Он нащупал цепочку, кольцо, и ему вдруг до ужаса захотелось исчезнуть. Правда, захотел он будто не сам, а по чьей-то подсказке. Он удержался от искушения и сжал кольцо в горсти. Словно за тем, чтобы оно не ускользнуло и не наделало безобразий. Во всяком случае, оно ему вроде бы ничего не подсказало. Попробовало, да не вышло. Для начала он произнес приятственное слово, как сказали бы в Хобитании. «Все мы очень тронуты вашим теплым приемом, и смею надеяться, что мое краткое пребывание здесь обновит былые узы дружбы между Хоббитанией и Пригорьем». Потом замялся и закашлялся. Теперь на него глядели все в зале. «Песню!» — крикнул кто-то из хоббитов. «Песню, песню!» — подхватили другие. «Что-нибудь новенькое!» Или старенького, чего никто не слышал. Фродо на миг растерялся. Потом припомнил смешную песню, которую очень любил Бильбо и очень гордился ею. Должно быть потому, что сам ее сочинил. Вот она, целиком. А то нынче из нее помнят только отдельные строки. Под горой стоит трактир, но не в этом диво. Дивно то, что как-то встарь Соскочил с луны лунарь, чтобы выпить пиво. Вот зашел в трактир лунарь, но не в этом дело. Там был пес, и этот пес хохотал над ним до слез, Видимо, за дело. Вот лунарь спросил пивка, но не это странно. Там был кот, и этот кот на дуде играл гавот. Весело и рьяно. А корова у дверей, подбочась вальяжно, Под дуду пустилась в пляс И плясала целый час, Но не это важно. И не важно, что ножи, Ложки и тарелки Стали весело скакать, В огоньках свечей сверкать, Да играть в горелки. А корова поднялась гордо и отважно, Да как встанет на дыбы, Как пойдет бодать дубы, Это все не страшно. Вот и спил пивка лунарь, Но беда не в этом. Худо то, что он под стул закатился и уснул, и не встал с рассветом. Начал кот опять дудеть, но не в этом штука. Он дудел, что было сил, тут и мертвый бы вскочил, а лунарь не звука. Спит лунарь и не гугу, как в своей постели. Ну, подняли старину, зашвырнули на луну, в самый раз успели. Дунул кот в свою дуду гулко и беспечно. Лопнула его дуда. А была ведь хоть куда, но ничто не вечно. Тут корова вдруг взвелась в небо, будто птица. Долетела до луны, поглядела с вышины. Ох, не воротится. На луне она живет, но не в том потеха. На заре веселый пес зубы скалить стал всерьез, озаверел от смеха. Убралась луна с небес быстро и устала, Дождались богатыря, выпивоху лунаря, Тут и солнце встало. Огляделось день как день, небо голубое, Но в трактире не встает, а ложится спать народ. Это что ж такое? Хлопали громко и долго. У Фрода был неплохой голос, да и песня понравилась. Потребовали еще пива и захотели послушать песню заново. Подняли крик «Еще разок! Просим!». Фродо пришлось выпить кружку другую и спеть песню сначала. Ему подпевали, мотив был знакомый, слова подхватывали на лету. Теперь уж ликовал Фродо. Он беззаботно скакал по столу, а когда дошел до слов «Тут корова вдруг взвелась», Подпрыгнул и сам, только чересчур высоко, так что угодил в поднос с пивными кружками, поскользнулся и хлопнулся со стола. Слушатели приготовились дружно захохотать во всю глотку и замерли с разинутыми ртами. Певец исчез, как в подпол провалился, и даже дырки не оставил. Наконец местные хоббиты позакрывали рты, Вскочили на ноги и во весь голос призвали Лавра к ответу. Вокруг Пины и Сэма мгновенно образовалась пустота. Их оглядывали угрюмо и неприязненно. Из компанейских ребят они превратились в пособников приблудного колдуна, который пожаловал в пригорье не весь зачем. Один чернявый пригорянин щурился на них так злорадно-понимающе, что им стало и вовсе не по себе. А тот кивнул косоглазому южанину, и они вышли вместе. Сэм вспомнил, что весь вечер они в полголоса переговаривались, поглядывая на хоббитов. Следом за ними поспешил и превратник Горри. Фродо клял себя, на чем свет стоит. Раздумывая, как бы загладить промах, Он прополз под столом в темный угол к бродяжнику, который сидел совершенно спокойно, будто ничего не случилось. Фродо откинулся к стене и снял кольцо. Как оно оказалось у него на пальце, это была загадка. Разве что он во время песни держал руку в кармане и, когда падал, руку выдернул и случайно подхватил его. Разве что так. — Уж не само ли кольцо? — подумал он. Сыграла с ним эту шутку и обнаружила себя по чьему-то желанию или велению, но по чьему? Те, которые сейчас вышли, были ему очень подозрительны. — Так, — сказал бродяжник, заметив его, но не поворачивая головы. — Ну, зачем это вам понадобилось? — Молодежь и та не могла бы навредить больше. — Да. — Прямо ногой в капкан. Ногой. — Или, может, пальцем? — Не понимаю, о чем вы толкуете, — раздраженно отозвался Фродо. — Понимаете, как нельзя лучше понимаете, — усмехнулся бродяжник. — Только вот пусть шум уляжется, а тогда, если позволите, господин Торбинс, я с вами и правда хотел бы потолковать. — О чем же это нам с вами толковать? — спросил Фродо, как бы не заметив, что его назвали настоящим именем. О делах довольно важных, и для вас, и для меня, — ответил бродяжник, поймав взгляд Фрода. Впрочем, не бойтесь, ничего страшного. — Ну что ж, послушаем, — сказал Фрода, стараясь не поддаваться собеседнику. — Потом, попозже. А у Камина горячо пререкались. Лавр Наркис, отлучившийся на кухню, подоспел к шапошному разбору и выслушивал теперь сбивчивые и несогласные между собою рассказы о диковинном деле. — Я его своими глазами видел, господин Наркис, — утверждал один хоббит. — Я своими глазами видел, как его видно не стало. Растворился в воздухе, да и все тут. — Не скажите, господин Стародуб, — поспешно остерегал хозяин. — А вот и скажу, — утверждал господин Стародуб. «И что скажу, на том стою!» «Нет, тут что-то не так», — говорил трактирщик, сомнительно качая головой. «Чтобы господин накручен с его комплекцией растворился в воздухе, тем более какой же здесь воздух». «А тогда где же он?» — крикнули несколько голосов. «Мне-то почем знать его дело, по мне, лишь бы утром не забыл заплатить. А куда же он денется, если господин Кролл вот он нигде не растворился?» «Ну я...» — Ну, а я сам видел, как его стало не видно! — упрямился господин Стародуб. — Какая-то вышла ошибка! — не сдавался Лавр Наркис, собирая на поднос разбитую посуду. — Конечно, ошибка! — сказал Фродо. — Никуда я не исчез. Просто надо было перекинуться парой слов с бродяжником. Он шагнул вперед, и его озарило каминное пламя. Но от него отпрянули, как от призрака. Напрасно он объяснял, что просто-напросто быстро отполз под столами. Оставшихся хоббитов и пригорян как ветром сдуло. Ни пива, ни разговоров им больше не хотелось. А в дверях один-другой обернулись и мрачно поглядели на Фрода. Замешкались только гномы и два или три чужедальних человека. Они распрощались с хозяином, даже не покосившись на Фрода и его друзей. Вскоре в зале остался один бродяжник, почти незаметный у стены. Однако трактирщик не слишком огорчился. Должно быть, смекнул, что много еще вечеров будет собираться тот же народ судить, доредить о дикованном происшествии. «Что же это вы творите, господин Накрученс?» — с веселой укоризной спросил он. «Завсегдатаев моих распугали, посуду перебили». — Прошу прощения, что причинил столько хлопот, — сказал Фродо. — Уверяю вас, это вышло совершенно ненамеренно, прискорбный случай. Бывает, — Бывает-бывает, господин Накрученс, однако же впредь, если вам вздумается исчезать или там колдовать, вы уж скажите загоди. И никому-нибудь о мне. Мы тут, знаете, не привыкши ко всяким чародейским штуковинам, сперва подготовить народ надо. — Больше никаких штуковин, господин Наркис. Это я вам твердо обещаю. — В общем... — Нам давно пора спать, мы ведь тронемся рано утром. Вы уж приглядите, чтобы наши пони были готовы к восьми, ладно? — Хорошо будут готовы, только вот перед сном надо бы мне лично с вами поговорить. Я кое-чего припомнил важное, надеюсь, что никакого огорчения не выйдет. Сейчас пригляжу затем тем, за всем и к вам, с вашего позволения. — Да, пожалуйста, — пролепетал Фродо упавшим голосом и подумал, сколько же ему еще разговаривать перед сном о важных делах. Неужели все они тут заодно, даже добродушная круглая физиономия Лавра Наркиса показалась ему зловещей?